«Ну, куда ты пойдешь, говорю тебе, некуда, некуда», — убеждала ее старуха, глядя в ее глаза хорошим и честным взором. Маша, потупясь, раздумалась минуту и вдруг, быстро подняв голову, несколько странно улыбнулась. «А впрочем, живут-живут люди», — проговорила она, окинув глазами комнату, — «чем я лучше их? Пустяки, нечего привередничать, и здесь хорошо будет» между чем выбирать то мне горько подумалась ей нещего хуже ведь уж не будет да и лучшего теперь нигде не отыщешь и вместе с этой мыслью она снова всецело отдалась своему спокойному равнодушию относительно всего чтобы не ожидала ее в дальнейшей жизни спасибо хозяйка приберегла мне сегодня мое место потеснимся как нибудь авось на обеих хватит говорила Чуха, помогая Маше вскарабкаться на третий ярус Нар, куда надо было взбираться по плохой приставленной лестничке. Там, под самым потолком, стояла страшная духота, заметная здесь несравненно более, чем внизу. Это было неудобство третьего яруса, на котором за место воршин ширины платится в ночь две копейки с человека. Средние и нижние ярусы ходят уже в три копейки, Это своего рода аристократический билетаж начлежный. Зато места на полу под нарами то же самое, что этаж подвальный. Стоят в цене равной с верхним ярусом, а иногда при обилии начлежников понижаются, конечно, не иначе как в торгу начлежника с хозяином, даже и до одной копейки. На двух нижних ярусах можно еще сесть на занятом месте. Под потолком же и на полу этого сделать нельзя. Там можно только лежать, и забираться в эти места нужно ползком на животе, подобно присмыкающемуся. Таким же самым способом вползли туда и Маша с Чухой. Последняя сняла с себя коцавейку и устроила из нее для обеих головную подстилку. Это уже почитается здесь большим удобством, ибо мешок набитый соломой вместо подушки да кое-какая подстилка под спину служит уже признаком неудобства, а комфортабельной роскоши. По всей ночлежной раздавался многозвучный богатырский храп. За перегородкой неумолчно пищал больной ребенок, и слышно было, как устало измученный вдовый отец его, кряхтя и охая, сам качает люльку, тягучий скрип которой аккомпанировал этому писку и этому храпу. В углу все еще длилась игра в косточки, допивался полуштов водки, и раздавались громкие споры по поводу дележки выигранных денег. Дверь ночлежной не запиралась и время от времени в нее входил какой-нибудь новый посетитель или посетительница, но, видя, что все места на нарах уже заняты, ютился себе, где попало в сидячем положении, навалясь тяжело на соседа, и это обстоятельство обыкновенно служило поводом кругани из-за места между ночлежниками, потревоженными новым постояльцем. «Среди всего этого довольно трудно было заснуть», Но Машу одолевала такая сильная усталость, и моральная, и физическая, что она через минуту спала уже глубоким сном, приютясь под потолком рядом с чухой. Около пяти часов утра ее разбудил необыкновенный шум, говор, споры и поминутное хлопанье двери. Странное смешение звуков, которые вместе с детским плачем и хриплым кашлем проснувшихся пьяниц наполняли теперь ночлежную. Маша раскрыла глаза, подле нее с одной стороны лежала чуха, с другой было уже пусто на несколько мест к ряду. На другом конце верхнего яруса несколько человек, легши на живот, ползком спускались вниз, нащупывая ногами подставленную лестницу. Свободное пространство на верхней наре позволило Маше ползком же передвинуться в такое положение, в котором она могла видеть, что происходит внизу. Ее удивил этот шум и движение, захотелось узнать и причину. Она видела, как из-за нижней нары, словно пауки или черви, выползали существа, носившие признаки образа человеческого. Но это именно были только признаки его, а самый образ скрывался под всклокоченными космами, под синяками, приобретенными во вчерашних драках, под грязью и пылью, которую слишком изобилуют места под нарами».